39. Зарождение производства кхади. Не думаю, что я видел ручной ткацкий станок или прялку до 1908 года, когда написал о них вхинсавадж и назвал лекарством от стремительного обнищания индийцев. Я также предположил, что любой инструмент, который поможет Индии избавиться от вопиющей бедности, станет инструментом достижения свараджа, самоуправления. Даже вернувшись в Индию из Южной Африки в 1915 году, Я еще ни разу не видел прялки. Когда в Сабармате был основан шрам, мы установили там ткацкие станки, но сразу же столкнулись с трудностями. Все мы были людьми свободных профессий, и ни один из нас не занимался прежде каким-либо ремеслом. Нам был необходим специалист под качеству, который обучил бы нас этой работе. Мы нашли такого человека в Паланпуре, но он не поделился с нами всеми секретами своего искусства. Однако Маганвал Ганди был не из тех, кто легко сдается. Он обладал редким даром разбираться в работе различных механизмов и за короткое время сумел обучиться ткацкому ремеслу сам и обучить ему некоторых других обитателей ашрама. Мы решили носить одежду исключительно из ткани собственного производства, а потому готовились отказаться от фабричных тканей. Все члены ашрама приняли решение одеваться в ткани, изготовленные вручную из индийской пряжи. Эта идея оказалась очень удачной, поскольку позволила нам пообщаться с ткачами, узнать, как они живут и сколько продукции производят, какие у них возникают сложности, когда они приобретают пряжу, как и почему их так часто обманывают и, наконец, почему их долги постоянно растут. Конечно, нам не сразу удалось изготавливать достаточное количество тканей, а потому мы стали покупать продукцию у ткачей, работавших на ручных станках. Впрочем, готовую ткань из индийской пряжи оказалось нелегко купить как у торговцев, так и у самих ткачей. Вся действительно качественная ткань изготавливалась из импортной пряжи, поскольку индийские фабрики с этой задачей не справлялись. Даже сегодня индийской пряжи высокого качества крайне мало, а пряжу высшего качества нашей фабрики и вовсе не способны производить. Лишь ценой невероятных усилий мы сумели все же найти ткачей, согласившихся ткать для нас из индийской пряжи. И только при условии, что Ашрам выкупит всю продукцию, которую они смогут произвести. Надевая одежду из ткани, сделанной из фабричной пряжи, и пропагандируя свой опыт среди друзей, мы стали добровольно представлять интересы индийских предельных фабрик, а также многое узнали о том, как ими управляют и какие сложности возникают при этом. Стало понятно, что фабрики стремились к расширению производства, и сотрудничество с мастерами, которые работали на ручных ткацких станках, было вынужденным и непостоянным. Мы с нетерпением ждали возможности начать производить собственную пряжу. Мы поняли, что если не станем самостоятельными в этой сфере, то всегда будем зависеть от фабрик, а вряд ли можно было принести пользу стране, оставаясь не более чем представителями индийских предельных предприятий. Возникали все новые трудности. Мы не могли найти ни прялки, ни п р е д и л ь щ и к а который обучил бы нас своему ремеслу. У нас в Ашраме были колеса и бобины, но мы не представляли, как использовать эти части прялки. Однажды Каледас Джавери нашел женщину, которая, по его словам, могла показать нам, как правильно прясть. Мы отправили к ней одного из наиболее легко обучаемых обитателей Ашрама, но даже он вернулся ни с чем. Шло время, и я становился все более нетерпеливым». Любого посетителя ашрама, у которого были хоть какие-то представления о предельном деле, я буквально засыпал вопросами. Этим ремеслом в прошлом занимались исключительно женщины. Если в каком-то отдаленном уголке страны еще можно было найти прялку, сделать это могла, казалось бы, только представительница прекрасного пола. В 1917 году товарищи из Гуджарата пригласили меня в Пхаруч в качестве председателя учебно-просветительской конференции. Именно там я познакомился с удивительной женщиной, которую звали Гангабен Маджмундар. Эта вдова была необыкновенно предприимчива. Ее образование было самым примитивным, но ее отвага и здравый смысл помогали ей превосходить наших самых образованных леди. Ей уже удалось избавиться от страха перед неприкасаемыми. Она уверенно общалась с представителями низших слоев общества и помогала им. Она располагала некоторыми средствами, а ее потребности при этом – были невелики. Гангабен была очень крепкой, в с ю д у ходила без сопровождения и уверенно держалась в седле. Еще ближе я познакомился с ней на конференции в г о т х р е Там я поделился с ней всеми своими печалями и рассказал о поисках чаркха. Она облегчила мои страдания, твердо пообещав заняться поисками ручной прялки. Чаркха. Традиционно индийская домашняя прялка. 40. И все-таки найдено. Наконец, после долгих скитаний по Гуджарату, Гангабен нашла ручную прялку в Виджапуре, в княжестве Борода. Там у многих женщин были прялки, но они давно посчитали их бесполезными деревяшками и побросали на чердаках. Они заявили Гангабен, что готовы снова прясть, если их обеспечат чесальными лентами, если у них будут регулярно покупать произведенную ими пряжу. Гангабен сообщила мне эту радостную новость. Вот только чесальные ленты... стали настоящей головной болью. Впрочем, стоило мне сказать об этом Умару Сабани, как он немедленно стал присылать достаточное количество лент со своей фабрики. Я отправил Гангабен получен от Умара Сабани чесальные ленты, и вскоре п р е ж д е стала поступать к нам в таких количествах, что мы не успевали ее использовать. Щедрость у м а р а Сабани была безгранична, но я не хотел злоупотреблять ею. Я чувствовал себя неловко, регулярно получая от него ленты. Более того, мне казалось неправильным использовать фабричные чесальные ленты. Если мы пользовались ими, то почему не могли тогда брать с фабрики и готовую пряжу? Ведь наверняка в прошлом фабрике не снабжали предильщиц чесальными лентами. Как же они тогда изготавливали эти ленты сами? Раздумывая над этим, я попросил Гангабе найти чесальщика. Она с обычной уверенностью в себе взялась за поиски и вскоре нашла чесальщика, согласившегося вычесывать хлопок. Он запросил 35 рупий в месяц, если не больше. В то время цена не показалась мне чрезмерной. ч е с е л ь щ и к обучил нескольких наших молодых людей своему ремеслу. Я тут же начал искать хлопок в Бомбее. Яшван п р а с а д Десаи помог мне в этом. Предприятие, созданное Гангабен, стало процветать, и результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Гангабен также отыскал откачей, которые согласились работать с пряжей, произведенной в Виджапуре. И уже совсем скоро Виджапурская д кхади с т а л о очень популярна. Прялка заняла почетное место в нашем ашраме. Маганал Ганди продемонстрировал нам свои выдающиеся способности и значительно усовершенствовал ее. Через какое-то время предельные колеса и все прочие части прялки стали производиться непосредственно в ашраме. Первый рулон кхади, целиком сделанный в ашраме, стоил 17 ан за ярд. Я без колебаний предложил нашу грубоватую ткань своим друзьям, и они охотно купили ее. В Бомбее я был фактически прикован к постели, но мне хватило сил продолжать свои поиски и там. Мне удалось найти двух п р е д и л ь щ и ц Они брали пару п и е з а с и р пряжи, то есть примерно три четверти фунта. Сир — индийская мировеса, равная примерно 900 граммам. В то время у меня еще не было ч е т к и х представлений о том, сколько должна стоить Кади. Я не считал эту цену слишком высокой. Тем более, речь шла о пряже, произведенной вручную. Но сравнив расценки в Виджапуре с теми, что предлагались мне в Бомбее, я понял, что меня обманывают. Предельщицы отказывались снизить цену, и я распрощался с ними. Однако свою задачу они все же выполнили. Они обучили предельному ремеслу наших шримати. Авантикабай, Рамибай, Камдар, Васума-Тибен, и вдовую мать Шанкарлала Банкера. Колесо стало весело жужжать в моей комнате, я не преувеличу, если скажу, что этот легкий шумок помог мне поправиться. Впрочем, я готов признать, что звуки прялки оказывают на человека скорее психологическое, чем физиологическое воздействие. Тем не менее, это только доказывает, как тесно психология человека связана с его физиологией. Я тоже попробовал работать за прялкой, но не слишком преуспел в этом. В Бомбее снова возникли сложности, связанные с поисками изготовленных вручную лент. Чесальщик со своим инструментом каждый день проходил мимо дома р и в а ш а н к а р а Я послал за ним и выяснил, что он чешет хлопок для набивки м а т р а ц е в Он согласился работать на нас, но запросил достаточно высокую цену, которую я, тем не менее, готов был платить. Часть сработанной пряжей раздавал друзьям Вишнуитам, чтобы они делали из нее гирлянды для украшения шатров до нерелигиозных праздников. Шифт ж и открыл в б о м б е и класс для желающих обучаться придению. Все эти эксперименты повлекли за собой значительные расходы, но их добровольно покрывали мои патриотически настроенные друзья, любившие родину и верившие в успех Кхади. Как мне кажется, потраченные таким образом деньги нельзя было считать выброшенными на ветер. Эксперимент подарил нам новый, богатый опыт и показал, каким могучим потенциалом обладает домашняя прялка. Я с нетерпением ждал возможности примерить одежду, сделанную из кхади. Пока я все еще носил тхоти индийского фабричного производства, грубая кхади, производившаяся в Ашраме в Виджапуре, была всего 30 дюймов шириной. Я уведомил Гангабен, что если она не сможет наладить производство кхади шириной в 45 дюймов, я надену короткое грубое тхоти. Мое заявление сильно удивило ее, но она приняла вызов. Месяц спустя Гангабен отправила мне пару брюк из кхади шириной 45 дюймов и избавила меня от неловкости. Примерно в то же время Лакшмидас привез в ашрам из ладхи ткача Рамджи, его жену Гангабен, и наладил производство тхоти из кхади в самом ашраме. Роль, сыгранную этой супружеской парой в распространении кхади, никак не назовешь незначительной. Они приобщили многих людей в Гуджарате, и за его пределами к искусству производство пряжи. Видеть, как Гангабен работает с а станком, было настоящим удовольствием. Когда эта мучиливая женщина сосредоточенно трудилась, она настолько погружалась в свое занятие, что становилось нелегко привлечь ее внимание, но еще труднее было заставить ее оторвать глаза от любимого станка.